Александр Карин. Выстрел из будущего. Фантастика. В середине 30-х годов 20 -го века в Москве открывается метро. Параллельно с этим строятся метро-2 и метро-3. Эти ветки предназначены для экстренной эвакуации партийных руководителей СССР на случай войны. В 1937 году личным указом Сталина Создается и секретное подразделение по охране партийных веток метро. На него возлагается охрана подземных коллекторных систем, различных лабиринтов и коммуникаций под Москвой на случай проникновения в них лиц, представляющих угрозу для безопасности СССР. Подразделение существует под грифом «совершенно секретно». В него входят только проверенные и специально подготовленные люди по линии МГБ. Подчиняется оно лично министру МГБ и Сталину. В реестре госбезопасности оно проходит как девятый отдел. Сам же оперативный состав называет его Краты. 2037 год. Несмотря на дождь, всю ночь пели птицы. Часам к пяти сквозь тучи пробился рассвет, И пал окровавленный где-то на линии горизонта. Я широко открыл глаза и едва успел остановить энергией F, влетевшую в окно пулю. Это была тварь девятого калибра снайперской винтовки «СК-2». Она зависла перед лбом и бешено крутилась, не меняя ни скорости, ни траектории. Забавно... Меня, патриота, хотели убить из отечественного оружия. На этом краткий сон закончился. А явь пахнула гнилью забытого всеми тоннеля метрополитена, под потолком которого висели я и полированный кусок свинца. Мне вряд ли удастся долго бороться. Гравитация, бессонная ночь потери крови, Все же кинут тело на рельсы, а пуля избавит от боли и ответственности за невыполненное задание. Не правда ли упаднические мысли для командира самого секретного подземного подразделения охраны президента? Кстати, если бы в стране не сменился режим К2В, Комитет контроля мог моментально считать подобное размышление и уничтожить его генератора как слабое звено и предателя. Впрочем, не потому ли до сих пор маячит передо мной пуля. Невероятно интересный экземпляр. Снабженный специальной G-наводкой, пуля является самой верной попутчицей человека. Она никогда не спутает его с крысой или псом. Бесполезно бежать от нее зигзагами, а также пытаться прятаться за углом, в окопе и тому подобное. Эта новинка пробивает любой бронежилет, каску, рельсу. Поэтому мне остается одно – держать ее собственной энергией и ждать, пока убийца устанет. Нет даже смысла снимать спираль антигравитации и менять положение тела. Во времени найдет». Все это дает несколько минут на спокойные размышления. Итак, меня устраняют или бросились искать? Собственно, президент не станет рисковать собой и отвлекать элитные силы подразделения для спасения легко заменяемого командира. А зря. Подобная жестокость в данном случае на руку нарушителю. Враг прячется в моей биотени, и если ему удастся устранить носителя онный... Потом глава государства… Да, страну ждет хаос. Это просто необходимо Западу. Россия обнаглела, она опережает его по всем экономическим показателям. Так уже было в 1913 году. Европа путем несложных провокаций и запретных дипходов ввязала нашу преуспевающую страну в войну с немцами. Впрочем, Все уже было на планете Земля. Лучше подумайте о собственном спасении. Есть, конечно, надежда на какого-нибудь непослушного бойца, но... <смех> Спокойно. Вирал мог бы. Он знает уход. Метод невидимой и параллельной деятельности. Воин, оснащенный подобным знанием, может оставаться в офисе и покуривать сигару а на самом деле носиться под столицей, биться с врагами, спасая своего командира. Итак, надежда и время пока есть. Я провел в туннеле двое суток. Плюс ночной бой. Жаль, нельзя развести скошенные к носу глаза. Ведь сила медитации чуть продлевает мой роман с пулей и жизнью. Вдруг подо мной пронеслась такая мощная волна, что я вылетел из расщелины потолка и помчался на невидимом гребне вглубь тоннеля. Что это? Неужели коза? Ну, оснащение охраны космическими средствами передвижения под землей? К.С. Коза намечалась лишь к августу. Ну и ладно. Нет худа без добра». Через тройку километров гонки девятимиллиметровая смерть просто упала вниз. Я даже не успел порадоваться. Отметки на стенах указывали на близость тупика тоннеля. «Как ты долго, Клен!» Сквозь грохот несущегося болида прорвался голос, и некто мощным рывком поменял траекторию моего движения. Мы рухнули на подушку бокового отбойника и отлетели в его пазуху. Передо мной поднимался с земли уставший, оборванный Вирал. Лежи, Клян, лежи. И пока буду перевязывать тебя, постарайся вздремнуть. Хорошо. Только отгородись от тоннеля магнитным щитом. Есть. Кстати, здравствуй. Привет. Вира условно щелкнул кастаньетом, и невидимая стена оградила нас от всего мира». Я спал ровно 15 минут. Меня разбудил укол. Вирал вводил в вену стимулятор. Горячая волна окатила мозг, и я почувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Спасибо. Пожалуйста. Этого хватит часов на 10. Отлично. Докладываю. Президент отказался от своего поста. Плохо верится. Так рвался. «Ты думаешь, ему сделали некое последнее предложение?» «Нет. Скорее всего, это вещал нейтронный клон, а главу государства мы не уберегли». «Но как это могло произойти? Ты сутки бился в этой дыре, в других отсеках погибли егерь, финт, угон, сад. Чужие не прошли?» «Нас отвлекли. Напавшие наверняка уже держат водный резервуар Кремля. И, возможно, вентилятор Н.Г.» к «Сожалению. То есть президент принял душ, клон попал вовнутрь и... Ра!» «Да, Верол, эта тварь разрывает человека на части». Верол помолчал, затем тряхнул головой, как бы сбрасывая наваждение, и глаза его блеснули надеждой. «Но это лишь наше предположение. Конечно, уходим отсюда». Нам надо плыть затопленным гротом. Если я стану клоном, клен, зажарюсь я. Кстати, кинь шоколадку. Держи. Я жевал горькую плитку и, наблюдая, как верал откручивает люк, вдруг вспомнил сладкие конфеты детства. Я родился в семье скромного биотокаря. Едва оправившаяся от войны с Китаем Русь, срочно занялась новым эффективным оружием. Отец, подобно тысячам патриотов, брал заказы на дом. Таким образом, помимо основной работы, он и мы с сестрой изготавливали по сотням молекул F и L за вечер. Каждый десяток их поощрялся папой-конфетой из фиников. Страна же получала бесплатно взрыватели для лучей дальнего действия. Мы не знали мать... Отец, словно задавая их, баловал и воспитывал нас в то суровое время. Детство, к сожалению, кончилось довольно быстро. Однажды ночью, во время седьмого трагически известного землетрясения, наш дом ушел под землю, а отца придавило токарным станком. Комитет юности оплатил бесплатное обучение сестры в Планетарном институте медицины, а я закончил военный подземный университет Урала – И был распределен в ряды кратов. Клян. Можем погружаться. Отлично. Мы достали из воротников курток нагубники, компакт-баллоны и ушли в глубину грота. Я давно не был в этом природном водоеме. И быть, может, поэтому сразу обратил внимание на тяжесть воды и блестящие микроорганизмы на скалах. Вирал. Его не оказалось в зоне видимости, но сзади послышался какой-то скрежет, и я подумал, что он все еще возится с ржавым люком. Это правильно. Резервуар президента надо закрывать надежно. Странная все же вода. Впечатление, что я плыву в очень жидкой каше. Появился вирл. В наушнике раздался его хрипловатый голос. Клен, дело за тобой. Это точно, ведь только биотоки рук командира Кротов открывали второй люк, ведущий в бассейн президент отеля. Верл, ты заметил, что творится с водой? Он отрицательно мотнул головой. Меня удивила подобная ненаблюдательность. Но тут я увидел, что на голове его не стало волос и левого уха. Ясно. Еще не выросли. Рядом со мной плыл... Клон моего верного солдата Вирла больше нет. Я чуть было не выдал себя рывком в сторону. Стоп. Усталость дает о себе знать. Подводят нервы. Необходим камуфляж реакции. Тренированное сознание тут же выдало. Возьми на анализ микроорганизмы и молчи про воду. Все понятно. Я тщательно отскрёб с камней кучку блестящих, положил в карман и поплыл дальше, стараясь держать клона Вирла в зоне видимости. «Клён, где второй люк? Ты разве не знаешь? Запамятовал!» Я мысленно злорадствовал. А сволочь, у тебя не только волосы плохо растут, но и мозги!» Никто, кроме командира, не знал местонахождения люка. Так значит, я им пока нужен. Сколько же нейтронников плывет вокруг меня?» Я начал кружить по гроту. «Клен, ты, похоже, тоже забыл, где люк?» А я все планировал над живописным дном, не отвечая клону, а потом и вовсе лег на гранитный карниз и стал медитировать, входя в систему «Атом». С тех пор, как русский ученый Витин открыл величайшую тайну строения человека, мир мог бы не нуждаться в оружии или в теплоносителях любого типа, но это достижение оставалось уже целые десятилетия государственной тайной Руси и посвящены в суть его были лишь самые близкие к президенту люди. В число их входили и командиры подразделения охраны. Атом давал власть над миром, ибо человек им и являлся. Вспомните слова из сказки. Глаза его метали молнии, а голос был подобен грому. Древние люди, а также некоторые современные йоги, знали и управляли телом, сражали врага взглядом, наполненным мощной энергией, или уничтожали голосом столь острым, что он рассекал все живое. Конечно, соблюдался строжайший приоритет. Максимум знали только пятерка — группа ученых и президент. Остальные же довольствовались лишь несколькими приемами самозащиты и боя с противником. Доказательство тому — моя дуэль с пулей. Я не мог мгновенно переходить из одного отсека медитации в другой. Либо держи пулю, либо... Люди, к сожалению не стали лучше, ближе к Богу. И поэтому власти над миром пожелали бы многие, значит, любого минимально посвященного мог по-прежнему уничтожить примитив, пуля, нож, топор и тому подобное. Чтобы не углубляться дальше в суть открытия Витина, скажу, что лично мне, было дозволено знать лишь необходимое о концентрации энергии и обороны собственными атомами-молекулами в экстремальных ситуациях. Существовал еще медитативный раздел «Уход», но он являлся скорее приложением, хотя и эффективным. Итак, я лежал и входил в систему, обозревая внутренним взором ее возможности в данном конкретном случае – Атом выдал информацию. Я мог растворить всех клонов и выйти в президент-отель невидимым с биополем от любого оружия. Кстати, в тени моего биополя не обнаружилось предполагаемого ранее противника. Что ж, оставлю вопрос о покушении на меня открытым. Хотя, происшедшее в туннель ясно говорит о том, что некто знал, о моем оснащении атомом. Пора действовать. Я начал с того, что исчез на глазах уклона Верла. Тут же их появилась добрая сотня. Они кинулись обшаривать грот, а я, чтобы не дать им плодиться, далее собрался и отомстил за друга. Мои молекулы моментально очистили грот от врагов. Несовершенное владение атомом напрочь обессилила меня. Еще час я лежал на уступе скалы, и лишь когда запищал зуммер резервуара с кислородом, медленно опустился к люку, с трудом открыл его, затем снова затворил и выбрался через жабры в президент-отель. В здании царила мертвая тишина. Я осторожно вышел в холл, И тут, навстречу мне, бросились из-за колон убитые товарищи Егерь, Сад, Финт и угон. Они радостно хлопали меня по плечам и на перебой хвалились, что пойдут со мной хоть к президенту, если у него есть резервные медали для героев. Трудно улыбаться бездушным клоном с лицами моих ушедших бойцов. Но я себя пересилил, и, присев на корточки, изобразил страшную усталость. В том, что это были не люди, сомнений не возникало. У Финта отсутствовала на лице Родинка. Осад тратил два глубоких шрама на щеке. Что делать? Уничтожить всех разом и попытаться пробиться к кабинету президента? Ну, быть может, тут тысячи клонов, которые только и ждут подобной реакции. Я незаметно оглядел... «Друзей. На вид они дружелюбны. Значит, и тут я им нужен, иначе...» «Никаких сомнений. Президент жив. В системе клонов появилась какая-то слабина. Впечатление замедленности, неполной информации. Или блеф. Да. Голова раскалывается от догадок. Мне нужна ясность». Я достал из кармана фляжку с водой и начал, медленно попивая, входить одновременно в систему уход. Поднявшись внутренним взором к потолку холла, я стал внимательно осматривать помещение и вдруг заметил в нише бокового выхода спрятавшегося путчиста. Это был Гектор, друг, с которым я начинал службу в кротах И враг, что возглавил впоследствии некую третью силу для проведения в стране переворота. Хороший был парень, храбрый, и в то же время застенчивый, как девушка, вследствие детских комплексов. Его отец работал обычным космическим мусорщиком, спасая спутники и корабли от всевозможного хлама цивилизации. Гектор не мог осознать тогда всю важность и ответственность деятельности родителя. Для него он был только мусорщиком. Вспышку моих воспоминаний загасили появившиеся летающие собаки. Эти сторожа — порождения японских ученых начала 21 века. Намагниченные в специальных камерах, они обрели способность свободно передвигаться по воздуху и атаковать нарушителя с необычайной скоростью. Создатели этих существ предпочли таксу, скрестив ее с бультерьером. Очевидно, японцев одинаково занимали как аэродинамика, так и боевые качества породы. Пятерка этих страшных песиков проплыла совсем близко. Я, сидящий внизу в окружении клонов, их очень заинтересовал. Они было выстроились боевым клином, чтобы напасть, но, видно, получили отбой. И тут же, рассыпавшись над залом, поплыли дальше, скались и перебирая лапами, как если бы находились в воде. Мой подуставший от аналитических выводов и решений мозг все же быстро отработал и эту ситуацию. И я понял, что собаки получили сигнал «не трогать меня, человека». И второе. Гектор был тоже клоном. Над ним отсутствовало свечение живого организма. Итак... Идет двойная игра. Со мной шутят клоны, а за всем этим наблюдает человек. Кто же ты умник? Как подготовлен? Владеешь ли моими приемами боя? Я еще раз оглядел холл и, приняв решение двигаться в сторону кабинета президента, вышел из системы в уход и встал. Клоны на перебой бросились задавать один и тот же вопрос. Ну что, атакуем? Отобьем нашего президента. Я изобразил на лице удивление. Разве он в опасности? И снова клоны затрещали, как сороки. Как-то не в курсе. Он свергнут в атаку. Я искренне рассмеялся. Провокация была столь тупой и наивной, что напоминала приказ примитивного компьютера прошлого века для разрешения ситуации в детской виртуальной игре. Смерть китайским захватчикам! Нет, парни, сделаем по-другому. Как? Зачем? Отставить разговоры, слушай приказ. Всем занять круговую оборону и ждать меня здесь. Я иду на разведку. Один. Сигнал к атаке передам по рации. Вы все его знаете. Клоны смущенно переглянулись. Ясно, что подобной информацией они не владели. По местам. Фантомы, толкаясь, бросились за колонны, а я, приняв до комичности серьезный вид и заменяя им откровенное злорадство, быстрым шагом покинул холл. Бездушные твари. С кем вы хотели помириться силами? С человеком? В кулуарах Белого дома было полутемно. Под высокими потолками изредка мелькали искры электрополя, уготовленного для моего уничтожения. Но я был на сто процентов уверен, что невидимый противник еще долго будет играть со мной в кошки-мышки, прежде чем решиться на подобное. Что ж, сразимся». Пока же я устранил его пешек и уверенно наступал. Из ниши портала вышел человек, а может, клон. Я выстрелил. Этот некто отлетел обратно и растворился в сумраке. Или во времени. Даже не повернув его сторону головы, я двинулся дальше. Впрочем, этот тупой ход противника меня насторожил. Впереди наверняка искусная ловушка. Так прошли минуты. Минул час, менялись коридоры и пустые комнаты дворца, а моему передвижению никто не препятствовал. И вдруг ноги мои подкосились. Затем будто мяч меня выпнуло из реальности, чья-то неведомая воля, и я оказался в лесу перед крохотным озером. А возрасту я стал лет десяти. Передо мной сидел на корточках мальчик Гектор, дружок моей юности. Он почему-то тоже омолодился до моих лет, а ведь мы познакомились в кротах восемнадцати годов от роду. Здравствуй, Клен. — Привет, Гектор. — Удивлен? — Ну, чего только не бывает. Например, дружба. — Я и сейчас шел тебе на помощь. Кончай меня принимать за кретина. — Вы изменились, господин президент. — Я никогда им не был. — Ого! — Ты еще многому можешь удивиться, но в последний раз. Он резко вскочил на ноги. Лицо его запылало, глаза сверкнули злобой. Очевидно, со стороны это смотрелось почти умилительно. Мальчики уже говорят о политике и даже всерьез ссорятся. А в реальности, если бы это было реальностью, я вдруг получил несколько мощных ударов в голову. Пропустил атаку Гектора. Он вихрем крутился вокруг меня, не касаясь земли. Я рухнул на спину и ответил противнику серии ударов ногами по корпусу. Гектор попытался парировать, но сплоховал и свалился в воду. Из прибрежных кустов тут же раздался всплеск. Затем стон. Я моментально поменял позицию и уже из-за дерева наблюдал, как он выползает на берег, брезгливо скидывая с шеи липкие водоросли. — Помочь, господин президент? — Пошел ты. — Грубо. — Имею право. — Могу понять, а вот ваш экскурс в детство... — Жаль, Клеон, ведь именно там боль вводит в сознание человека, что хорошо, а что... Я где-то уже это слышал. Твой юмор тоже не нов, и не вздумай напоминать, что я сын космического мусорщика, скотина. Мне захотелось тут же сломать что-нибудь наглецу. Но совсем рядом неожиданно прошла чья-то корова с бубенчиком на морщинистой коричневой шее, и под его бряцанье детство исчезло. Я вновь оказался в коридоре президентского дворца. Гектор скрылся. Оружия на мне больше не было, и очень болела голова. Что делать? Вернуться к клонам и отобрать пару стволов? Но, ну, возможно, Гектор захочет продолжить рукопашную. Даже в этой ситуации не хотелось бы пасовать перед ним. Я медленно пошел по коридору. Через сотню метров далеко впереди показалась полоска яркого неонового света из-под полуоткрытой двери. Вот и возможное предложение для продолжения назидательной беседы. Я сделал еще шаг вперед. М -м -м. Мой наножилет буквально нашпиговали пулями автоматы клонов. Волна этой свинцовой силы кинула меня в нишу против двери. Над головой качнулась статуя какого-то вождя прошлого века, а я скользнул под постамент и неожиданно попал на жолоб, по которому понесся то вверх, то вниз, выписывая немыслимые зигзаги. Последний выкинул меня в подвал, наполненный светящейся водой. Я опустился до дна, почти теряя сознание, скинул с себя жилет, куртку и с трудом всплыл на поверхность. Избитое этим бобслеем тело выло от боли. Разум зависал, как старый компьютер, не успевая прийти к какой-либо ясной мысли или решению, а вода вдруг перестала фосфорисцировать, и подвал погрузился во тьму. Думаю, именно это обстоятельство, наконец, осветило мое сознание и вернуло силы для продолжения борьбы. Я отдышался, снова нырнул на дно. Нащупал жилет, вынул из его кармана плазменный фонарик, быстро поднялся на поверхность и, выписав на воде световую дорожку, осторожно поплыл к стене подвала. Забавно. Это был уже второй водоем за время моего путешествия к цели. Гектор сидел на пороге полуоткрытой двери с кованным кольцом вместо ручки и ржавым двухдюймовым ключом, торчащим из замочной скважины. Наблюдая за ним боковым зрением, я осторожно выбрался по обломкам ступеней на поросшую мохом плиту. «Такое впечатление, господин президент, что вы забавляетесь, чем в виду отсутствия единственно верного государственного решения всей роковой для Родины момент. Зачем ты раз за разом доказываешь свою опасность, клен? Это всего лишь анализ. Ты сгниешь здесь». «Тогда вы бы не спустились в этот подвальчик?» Он неожиданно рассмеялся. Я же крепко сжал фонарик и приготовился к новой атаке. Создалось впечатление планомерных и пока непонятных действий в отношении меня. За кого он меня все же принимает? За бывшего друга или... Правильно, Клен, За суперагента засланного партией контроля для моего уничтожения». Гектор спокойно читал мои мысли. Вот оно, преимущество власти, детально вооруженной системами атом и уход. Ну так избавьтесь от меня, господин президент. И дело с концом. Не такой уж я наивный. Объяснитесь. Дай имена пославших тебя. Воинствующая пешка-клен. Хо, я совершенно одинок. И не скрою, намерен уйти отсюда подальше, так как нашел вас в полном здравии. Более того, в ваших прочных руках даже клоны. Кто подберется к такому защищенному уродами и секретными знаниями правителю? То есть ты считаешь меня параноиком? Да. Иначе зачем эти кошки-мышки? Полеты во времени ненужные человеческие жертвы. Он задумался. Я этим воспользовался и мысленно оглядел дно бассейна. Как мне показалось, там виднелось нечто вроде люка. — С тобой нельзя расслабляться, Клен. — О чем ты сейчас думал? — Как спастись? — Никак. Вернемся к тому, кого ты называл параноиком. — А, у вас? — Я лишь подтвердил. — Допустим. А как ты отнесешься к тому, что нет будущего, в котором мы беседуем? и что мы по-прежнему в двадцать веке. А некоторые возможности, коими обладают секретные агентишки вроде тебя и выбранный трезвыми людьми президент вроде меня. Всего лишь суть новейшей разработки контроля за прошлым и прихода из более оснащенного завтра для регулировки теперешних проблем. Я привык техническим странностям за время работы в кротах. По бы неожиданно свалилась стая летающих собак, и первые три сбили меня в воду. Напряженная беседа с Гектором держала меня в состоянии полной концентрации сил. Это и позволило не дать псам застать себя врасплох. Первый Бобик тут же затих на дне, подавившись плазменным фонариком. Двух других, отчаянно рвавших мои руки в рубашке из наноматерии, я задавил в объятиях. Остальных поглотила вода. Мне удалось сдвинуть ногой крышку люка, и четвероногие шедевры японских ученых исчезли в воронке водоворота. Подвал обезвожился. Не спуская с Гектора глаз, я поднял с пола куртку, встряхнул и медленно надел. Тот спокойно курил сигарку, дожидаясь развязки. «Браво! Скажи, Клен, ты по-прежнему считаешь меня предателем, свергнувшим власть президента и занявшим его место?» «Да? Но это давно меня не касается. Я служу Родине, а содеянные над ней — дело вашей совести. В конце концов, вы можете оказаться лучше и полезнее для народа». «Параноик!» У нас других никогда и не было. К власти не может добраться нормальный человек. Он одухотворен. А последний? Он не успел проявить себя. Ну, вот и все, Клян. Гектор выстрелил мне в голову. А дальше я увидел себя стоящим над мертвым Гектором и сообщающим по свет связи шефу кратов о выполнении миссии Y по устранению пучиста и моими позывными были Клен. На полу же рядом с моим бывшим другом, морской медузой, растекался силуэт агента будущего, что так искусно прятался все это время в моей биотени. А еще я поднял странный пистолет Гектора. Явное оружие 22 века. На штучка. Нам еще предстоит разобраться в принципе его воздействия на живые организмы, временно превращенные в виртуальный объект. Почему погиб Гектор, я тоже не очень понял. Очевидно, мне удалось с помощью атома выйти из зоны поражения и создать тем самым некий рикошет. И последнее. Уж очень фигура агента напоминала мою. Мне даже показалось, что внутренний голос, чей-то голос, сказал: "Ты скоро об этом забудешь". Ну что ж, не было силы времени на полемику даже с самим собой. Сейчас главное уничтожить клонов и найти президента. Я сунул пистолет в карман куртки и вышел из подвала, запирая за собой дверь. Я вдруг отметил, что рука моя изменила форму.